Бывшему рабу исполнилось 46 лет. Фигура его заметно обрюзгла, редкие белокурые волосы, обравлявшие худое веснушчатое лицо с голубыми глазами, которые он часто щурил, уже имели розоватый старческий оттенок. Помимо работы, выполняемой им по указанию хозяина, он занимался переводом на греческий язык и наиды Вергилия и доводил до совершенства латинский вариант гомеровой Илиады. Клавдий и Полебий молча трудились над своими книгами. Один заканчивал восемнадцатый том истории Трусков, другой заново переводил третью книгу Илиады. Неожиданно монотонный шум дождя, доносившийся с улицы, был нарушен шелестом женской одежды. Полебий первый поднял голову и, увидев вошедшую миссалину, встал, чтобы с присущей ему почтительностью приветствовать ее. «Сальве, моя уважаемая сеньора и госпожа!» Прежде чем она успела ответить, Клавдий бросил стело в чернильницу и, потирая руки, воскликнул с видом человека, довольного собой. «Сальве, мисс уже наступило время ужина!» «Сальве, Полибий!» — сказала женщина. «Сальве, Клавдий, скоро ужин будет готов. Я пришла поговорить с тобой». «Пришла поговорить». Вечно ты находишь темы для разговора, когда пора садиться за стол. А ты вечно занят историей своих трусков и забываешь, что тебя окружают живые люди». В голосе Миссалины прозвучал горький упрек мужу. Полибий вышел из-за стола и, решив оставить супругов наедине, вежливо произнес «С вашего позволения пойду выпью чашку меда». «Полибий, ты можешь не уходить», — поспешил сказать Клавдий, — В последнее время избегавший встречаться с женой без свидетелей. Я настолько привык считать тебя членом нашей семьи, что думаю, что ты не помешаешь небольшой домашней беседе. Такое мнение, видимо, не разделяли ни нахмурившаяся Миссалина, ни Полибий, который, продолжая пятиться к двери, любезно улыбнулся и проговорил: Благодарю, уважаемый Клавдий, но мне нужно идти. До встречи, почтенная Миссалина. Либертин вышел. За его спиной сомкнулся полок, прикрывавший выход из библиотеки. А чуть позже послышался щелчок в затворяемой двери. Воцарилась тишина. Минуту спустя Миссалина неожиданно быстро подошла к Клавдию, ногой отшвырнув в сторону одну из книг, лежавших у нее на пути. Резко взмахнув изящной рукой, она обрушила на пол тома, которые громоздились на скамье возле ее мужа. Даже здесь нет места для твоей жены. Твое сердце занято одними книгами. Воскликнула она зло и села на освободившееся место. Испуганно посмотрев на разбросанные книги, Клавдий произнес с наигранным удивлением. «Что случилось? Почему тебя так раздражают мои книги?» Он, недоумевающе пожал плечами и, возведя глаза к потолку, точно призывал богов стать свидетелями незаслуженных упреков, смущенно пробормотал. «Ну что я такого сделал? Что?» Однако жена не дала завершить этого вопроса. Резко перебив супруга, она громко отчеканила. «Ты делаешь все, что не должен делать, и не делаешь ровным счетом ничего из того, что нужно». Клавдия обхватил голову руками, словно защищаясь от града, который вот-вот должен был посыпаться на него, и протянулся астоном. «Поговорим об этом потом, моя дорогая. Потом будет поздно». «Тебе нужно очнуться сейчас, сию минуту». «Да я сплю всего по шесть часов в сутки», — попробовал отшутиться новоявленный консул, все еще надеявшийся избежать неприятного разговора. Но его слова только подлили масло в огонь. «Ах, вот как! Твоего ничтожного ума не хватает даже на то, чтобы понять простые вещи!» Глупец, скривив рот, презрительное зло процедила мисс Алина. Клавдий ничего не ответил. «Через три дня заканчивается твое консульство», — немного успокоившись, продолжала его супруга. «Благосклонность Гая Цезаря, которой мы пользовались первое время, тает с каждым часом. Через три дня ты ее вовсе потеряешь. Ты, который мог столького добиться. Ты, который мог стать императором». «Цсс», — испуганно прошептал Клавдий, отчаянно замахав руками, словно хотел развеять отзвуки этих слов. Чуть погодя, он тихо добавил, Что ж, может быть, ты и права, пусть так. Но недаром все эти книги он обвел рукой вокруг себя, Приводят тысячи примеров той страшной участи, которая постигает всякого, кто даже не желает, лишь всего подозревается в желании стяжать высшие почести. «О, боги знают, чего мне стоило казаться глупцом!» Миссалина горько вздохнула. «Да, казаться глупцом», — продолжил Клавдий, воодушевленный молчаливым согласием жены.